— А ну замолчите! — крикнула тигровая лилия, яростно раскачиваясь, и вся дрожа от негодования. — Знают, что мне до них не добраться! — проговорила она, задыхаясь, повернув свою дрожащую от гнева головку к Алисе. — Распустились негодницы! — Не волнуйтесь! — сказала Алиса и, наклоняясь к Маргариткам, шепнула. — Если вы сейчас же не замолчите, я всех вас сорву! Тотчас же воцарилась тишина, а несколько розовых маргариток побелели, как полотно. — Правильно, — сказала Лилия, — маргаритки из всех цветов самые несносные. Стоит одно из них распуститься, как все тут же распускаются за ней следом. Такой подымают крик, послушайте их так прямо завянешь. — А как это вы все научились так хорошо говорить? — спросила Алиса, — надеясь немного смягчить ее похвалой. Я во многих садах бывала, но никогда не слышала, чтобы цветы говорили. — Опусти руку, — сказала Лилия, и пощупай клумбу. Тогда тебе все станет ясно. Алиса присела и потрогала землю. — Твердая, как камень, — сказала она. — Только при тут это? — В других садах. — ответила Лилия. — Клумбы то и дело рыхлят. Они там мягкие, словно перины, цветы и спят все дни напролет. Тут Алисе все стало ясно. — Так вот в чем дело? — обрадовалась она. — Я об этом не подумала. — По-моему, ты никогда ни о чем не думаешь, — сурово заметила Роза. — В жизни не видела такой дурочки, — сказала Фиалка. Алиса прямо подпрыгнула от неожиданности. Фиалка все это время молчала, словно и не умела говорить. «А ты помолчала бы!» — крикнула Лилия. «Можно подумать, что ты хоть что-нибудь видела в жизни. Спрячешься под листом и спишь там в свое удовольствие, а о том, что происходит на свете, знаешь не больше, чем бутон». «А есть в саду еще люди?» — кроме меня спросила Алиса, решив пропустить мимо ушей замечание Розы. «Есть тут еще один цветок, который умеет ходить, как ты», сказала Роза. «Не понимаю, как это тебе удается?» «Ты никогда ничего не понимаешь», заметила Лилия. «Только он по-разски десять, чем ты», продолжала, как ни в чем не бывало Роза. «А в остальном, как я?» — спросила с волнением Алиса. — Тут, в саду, есть еще одна девочка, — подумала она. — Такой же странной формы, как и ты, — сказала Роза. — Немножко темнее, пожалуй, и лепестки покороче. — Гладкие, как у Георгины, — подхватила тигровая лилия, поворачиваясь к Алисе. — Они такие растрепанные, как у тебя. — Не огорчайся, ты в этом не виновата. — сказала снисходительно Роза. — Просто ты уже вянешь, и лепестки у тебя обтрепались, тут уж ничего не поделаешь. Алисе это не понравилось, и чтобы переменить разговор, она спросила. — А сюда она когда-нибудь приходит? — Не волнуйся, ты ее скоро увидишь, — сказала Роза. — Она из тех, у кого девять шипов, знаешь? — А где у нее шипы? — спросила Алиса с удивлением. — На голове, конечно, — ответила Роза. — А я-то все время думала, почему у тебя их нет. — Мне казалось, что у вас все с шипами. — Вон она идет! — закричал молоденький шпорник. — Я слышу ее шаги. Топ-топ! Только она так топает, когда идет по дорожке. Алиса радостно оглянулась, и увидела черную королеву. «Как она выросла!» — невольно подумалась Алисе. И вправду, когда Алиса нашла ее в зале, она была ростом дюймов три не больше, а теперь на полголовы выше самой Алисы. «Это от свежего воздуха», — заметила Роза. «Здесь у нас чудесный воздух». «Пойду-ка я к ней навстречу», сказала Алиса. Конечно, ей интересно было поболтать с цветами, но разве их сравнишь с настоящей королевой?